Глава двадцать д е в я т На гребне плотины. Хотя мы множество раз торжественно давали мистеру Адамсу честное слово с наступлением сумерек останавливаться, наш испытанный кар подъезжал к городку Лас-Вегас в полной темноте. Луна еще не взошла. Где-то впереди медленно вращался белый маячок. Через некоторое время он ушел влево, потом остался позади. На смену ему пришел другой маячок. В этом месте наш путь совпадал с трассой воздушной пассажирской линии на Лос-Анджелес. Иногда из тьмы вырывался колеблющийся свет. Он быстро разрастался, и вот высоко впереди появлялись два автомобильных глаза. Минуту они бежали нам навстречу, потом снова исчезали и уже совсем близко выскакивали опять. Дорога шла волнами, с холма на холм. Великое молчание пустыни прерывали лишь тяжелые вздохи и бормотание мистера Адамса. б э к к и б э к к и не так быстро. Сорок миль в час — это слишком много». «Оставь меня в покое», — сдержанно ответила миссис Адамс. «Иначе я сойду, и дальше можете ехать сами». «Ну, б э к к и б э к к и it's impossible!» — стонал муж. «I don't want to speak with you», — воскликнула жена. «Я не желаю с тобой разговаривать». И супруги устроили короткую словесную стычку на английском языке. Воздушные маяки освещали их гневные профили и стекла очков. Наконец впереди появились о г о н ь к и Лас-Вегас. Чего только не вообразит москвич в морозный декабрьский вечерок, услышав за чаем речи о ярких дрожащих огнях города Лас-Вегас. Живо представляет своему жгучие мексиканские взгляды, пейсы, закрученные как у Кармен на шафранных щечках, бархатные штанишки ториадоров, Навахи, гитары, б а н д е р и л ь и и тигриные страсти. Хотя мы уже давно убедились в том, что американские города не приносят путешественнику неожиданностей, мы все же смутно на что-то надеялись. Слишком уж заманчиво играли огни чужого города в теплой черной пустыне. Кто его знает? А вдруг, проснувшись в кемпе и выйдя на улицу, мы увидим южные кофейни под тентами, живописные базарчики, где над горами овощей возвышается н а г л ы е м о р д а верблюда, услышим говор толпы и крики осликов. Но Соединенные Штаты соединенными усилиями нанесли нашему воображению новый удар. Проснувшись в кемпе и выехав на улицу, мы увидели город Галоп во всем блеске его газолиновых колонок, аптек, пустых тротуаров и забитых автомобилями мостовых. Нам показалось даже, что сейчас как в Галопе из угла выскочит зеленый полугрузовичок и ударит нас в бок, а после этого мистер Адамс с кроткой улыбкой на лице. Пройдет сквозь витрину автомобильного магазина. Скушно было глядеть на это однообразное богатство. Проезжая пустыню, мы побывали в нескольких десятках городов, и если не считать Санта-Фе и, может быть, Альбукерка, все это были галопы. Едва ли можно найти на свете более парадоксальное положение: однообразные города в разнообразной пустыне. Лас-Вегас окончательно излечил нас. С тех пор мы уже никогда не надеялись натолкнуться в новом городе на какую-нибудь неожиданность. Это принесло пользу, потому что во время дальнейшего пути нас все-таки подстерегали замечательные сюрпризы. Чем меньше мы их ожидали, тем приятнее они были для нас. В Лас-Вегас мы оставались ровно столько времени, сколько понадобилось для того, чтобы съесть в аптеке б р е к ф а с т номер три и, развернувшись возле сквера, где росли столбы электрического освещения, ринуться вон из города. Сделали мы это так поспешно, что нарушили правила уличного движения, установленные в городе Лас-Вегас. Поехали навстречу потоку автомобилей, в то время как возле сквера разрешалось двигаться лишь в одну сторону. К нам немедленно подкатил полицейский автомобиль. Сидевший в нем полицмейн велел нам остановиться. а м в r y и в r y и Сори, сказала миссис Адамс тонким голосом, я очень-очень извиняюсь. Вэри, в e р и мистер о ф и с е р поддержал мистер Адамс. На этот раз нам тоже не дали страшного тикета. п о л и с м е н был рад, что наивные нью-йоркские провинциалы произвели его в офицеры и ограничился лишь небольшой речью о правилах уличного движения в городе Лас-Вегас, которая была выслушана мистером Адамсом с глубоким вниманием, сопровождавшимся восклицаниями: "Шурли, мистер офицер, е с мистер о ф и с е р of course, мистер о ф и с е р В заключение п о л и с м е н указал нам путь в Боулдер-Сити. Проехав три блока, мы заметили, что полицейский автомобиль снова нас догоняет. Неужели мистер Офицер раздумал и все-таки решил вручить нам тикет? Миссис Адамс помчалась вперед, но полицейский по кард быстро настиг нас, и мистер Офицер, в ы с у н у в ш и с ь из о к о ш е ч к а сказал: "Леди, а я поехал за вами, так как боялся, что вы спутаете дорогу. Так оказалось, вы проехали два блока лишних. Thank you very, very much!" скричал мистер Адамс, облегченно вздохнув. Вери, вери, поддержала миссис Адамс. Вери, м а т ч о т о з в а л и с ь мы, как эхо в сионском каньоне.